Лето 1954 года. По Маховой улице мимо тюза проходит явно чем-то возбуждённый молодой человек. Выправка и одежда выдают в нём демобилизованного моряка. Чёрные брюки, китель, застёгнутый на все блестящие пуговицы. У театрального института толпятся абитуриенты, красивые парни и девушки. Говорят и жестикулируют они подчеркнуто выразительно, словно на показ. Старайся при этом быть развязными. Нам мало абсолютно всё равно, что о нас подумают, плевать. Это было непривычно для бывшего военного, дисциплинированного изнутри. И от того казавшегося намного старше всех этих претендентов на роль блистательных артистов, инерция советского воспитания волокла мечтателя по моховой улице мимо театрального института, куда, по логике вещей, только и нужно было идти. Какое там вон они какие все самоуверенные, яркие, какой смысл соваться туда? У тебя же ноги только маршировать умеют и стоять по стойке смирно, а руки по швам или за спиной с железной хваткой в замок. Так в смятении прошел наш герой к цирку, вышел на Невский и сам не заметил, как оказался на университетской набережной. Двенадцать петровских коллегий, а рядом филологический факультет. Вот это для нас». Документы приняли сразу, вольное мызармии привилегии, экзамены сданы. Можно и присмотреться, что там за объявления по навешены. Всё-таки учиться придётся долгонько, целых 5 лет. Так, расписание занятий, понятное дело, кружки разные. Что? Студенческий театр объявляет набор. Драма. Руководители Карпова Евгения Владимировна. Игорь Горбачёв, Сергей Юрский, где это? Здесь, во дворе Хэлфака. Бегом. Видимо, впечатление произвёл молодой человек благоприятное. В драму приходили и не такие, пристукнутые театром Аркаша Разинов, Ермиша Данилов, Лиза Куличёва. Их нет уже. Какие люди! Юрист Разеноэр, Данилов изучал звёзды на Матмехе, а Колячево биолог, Маша Хрипунхимин, доктор наук, Майя Романова теперь радиожурналист в Москве работает. Алла Максимова долгие годы диктор Ленинградского радио. Какая партнёрша! По Алексеюна о Платоном стал я, тот самый морячок. Отрывок из «Правда хорошо» о счастье лучше Островского. Мы сыграли во всяких шефских концертах около двухсот раз. В драме были такие убойные шедевры, как «Пересолил» и на сценировка рассказа Чехова. Уходили одни исполнители, вводили молодых. Вадим Голиков, кажется, был одним из первых землемеров. Эта роль досталась мне. Разница Аркадий Разинов. Играли мы сидя на столе, который изображал телегу. Лошадь воображаемая, иллюзия движения создавалась качанием наших тел в разных ритмах. Успех был грандиозный. Спектакли в репертуаре университетского театра стали известными не только в нашем городе. Слава о драме гремела на всю страну. Ревизор, Тортюф Авк наверное человек Леонида Леонова Слуга двух господ Гольдони Романтики ростана Походный марш Галича Центр нападения мрёт на заре Кусани Этот спектакль ставили Игорь Горбачёв и Вадим Голиков Один богач коллекционировал людей самых лучших в профессии балерина учёный физик актёр обезьяна кинг конг Нам с Геннадием Зотовым выпала роль футболиста Качо Бельтрана, который взбунтовался. Кстати, на роль Гамлета был приглашён в драме незанимавшийся Станислав Ланграф, студент театрального института. Спектакль смотрела автор Агустина Кусани. Когда после бурных аплодисментов он вышел на сцену, мы обнялись. И я ещё верил в эйфории от героического персонажа предложил Агустина сделать в его родной Аргентине революцию. Вот такие мы были наивные. На походном марше в пьесе в стихах Александра Галича мы подружились с смешной Даниловым. Добрейший человек, умница с уникальным чувством юмора. Он сначала казался мне артистом так себе. В молодости это бывает такое заблуждение, что вот такой-то может играть только самого себя. А надо быть разным, перевоплощение называется. Потом, набравшись мудрости, начинаешь понимать, что сам человек, как индивидуальность, главное А высший класс, когда ничего не играется. Именно не играется, а проживается. Фаина Георгиевна Раневская гений в нашем деле. В любой роли была Раневской, да все великие таковы. Симонов оставил нам такого Петра Великого, что другим он и быть не может, а Бабачкин, Чепаев, Михаил Данилов стал великолепным артистом и в театре у Товстоногова, который его очень ценил, и в кино. А тогда в середине 50-х мы восторженно репетировали, много гуляли и всё говорили, говорили. Миша увлекался джазом, хорошо знал живопись. Дома у него на Мойке была солидная музыкальная коллекция. В редкие, к сожалению, посещения Миша непременно угощал меня очень вкусным кофе, который он варил обязательно сам, показывал какой-нибудь невероятный бинокль с сорокакратным увеличением или солярный станок. Миша делал курительные трубки, уроки брал у великого мастера Фёдорова и включал записи поль моря. Льюис, блюзы которого меня очаровывали. А Корбюзье, оказывается, построил дом ужасов. И сам совместно с кем-то писал музыку. Страшно было ее слушать, потому что Миша гасил свет. В троллейбусе он как-то попросил соседа. «Коля, будь добр, передай на билет». Тот шарахнулся, прохрипел. «Откуда меня знаешь?» «У тебя наколка на руке!» <смех> Хрипатый уставился на свою татуировку, будто видит ее впервые. <смех> Я, естественно, хохочу, а Миша невозмутимо. Э -э, «Ты, Коля, деньги-то передай!» Историй всяких знал бесконечное множество и рассказывал их бесподобно, будто рядом с ним в автобусе плюхнулся на сиденье здоровенный мужик, «Отдуваясь, жара была, духота...» «Все это от живописного рассказа возникает здесь же, сейчас...» «Вдруг с размаха чешет Миша коленку...» «Миша дернулся...» «Мужик посмотрел, ошалел...» «А, это твоя...» «Или пьяная у парапета на мойке...» «Долго терпит укоры жены...» «И свинья-то он, и подлец...» «Какой муж, несчастье...» И как только не стыдно, муж дождался паузы и ввёл вопрос: "А ты где вчера вечером была?" "Ах, Стерва, задерделась. И счастливый, что такое словцо поймалас. Задерделась, расскащик охочет дробно горошком. Рано" Слишком рано ушёл Миша из жизни, большой человек. Недаром его любил Олег Борисов, дружил с ним Серёжа Юрский. В Америке у Миши дочь Катя, туда уехала и Лора, жена. Он звал её Мура. Генки Зотова тоже нет. При мне заполнил на почте открытку. Дорогие родители, я жив здоров. Пришлите мне 200 рублей. Ваш кормилец Генка Зотов. Дорога из Мартиновки, где я тогда жил, до университета была не близкой. Сороковой автобус до Удельной, а там длиннюющим маршрутом номер 3 до Невского и семёркой через Дворцовый мост налево. Мне это подходило. Текст учить удобно. Садишь, и больше часа пролетает незаметно. Елена Фёдоровна Жулебина удивлялась, что я всегда весёлым приходил на репетицию и готовым. Это просто объясняется. Нравилось. Кроме драмы мы с Машарой, Людмилой Машеренковой, а теперь Оликовой, почти Голиковой, правда? Короче говоря, жена она была Вадим Сергеевич Голиков. Занимались ещё и в заводской самодеятельности на Красном Выборжце. Вот такой был голод творческий, и сил ведь хватало мотаться туда-сюда. Маша героиня была, а я, получается, герой. Она Нора, возлюбленная футболиста, центр нападения. Отношения с девчонками были чистыми, светлыми. Как-то не до романов было. У меня, правда, семья имелась. А ребята все помоложе были. Помню, как удивились мы, когда Аркадий Розенойр, подвыпив, бегал по актовому залу и рычал «Майя! Майя!» Любил, оказывается, а взаимности не получалось. Филфак ЛГУ по зарубежной литературе. Готов я был неплохо, но закон подлости у студентов он чаще всего и срабатывает, подсунул мне билет с единственным вопросом, которого я не знал. Зимняя сказка о Генрихе Гейне. Профессор Балахонов, знавший великого немецкого классика в подлиннике, переспросил, Генрих Хайне прелестно, но ну, ты ж не мог же я сразу признаться, что не читал этой зимней сказки. Но Гене не одним этим произведением прославился. То есть как настоящий студент тонущий на экзамене, я предпринял попытку выплыть. А видите ли, В любом, даже самом маленьком стихотворении великого поэта, как в капле воды, отражаются основные черты его творчества. Профессор изумлён. Что вы говорите? Как интересно. И не скрывает ведь иронии. Да, очень интересно. Вот гений, романтик. Так? Ну, Допустим, видимо, мэтру было даже интересно, как же этот хитрец из безнадежной ситуации выпутается. Он, конечно, заметил растерянность экзаменуемого. Так что же за стихотворение? А, вот, и я прочитал. Когда тебя женщина бросит, забудь. Что верил ее постоянству. В другую влюбись Или трогайся в путь. Котомку на плечи И странствуй. Увидишь ты озеро в мирной тени Плакучей ивовой рощи. Над маленьким горем Немного всплакни, И дело покажется проще. Вздыхая, дойдешь До синеющих гор. Когда же достигнешь вершины И вершины Ты вздрогнешь, глазами окинув простор, и клёкот, услышав орлиный: ты станешь свободным. Как эти орлы и жизнь начинаешь сначала, увидишь с крутой высокой скалы, что в прошлом потеряно мало. Пауза не сулит ничего хорошего. Сейчас последует. Ну, славно, мило, а зимняя сказка. Однако происходит невероятное. Голубчик. Вы знаете Генриха Хайне на изуст. И где вы взяли этот чудесный перевод? Это Смыул Яключ Маршак. 3 дня назад купил в киоске библиотека Огонька. Очень понравилось, и как-то само выучилось. На глазах профессора слёзы умиления. Спасибо, Петёрка. И вот я думаю, а если бы не театральный университетский театр, ну, наша драма в театральном институте русскую литературу преподавал Всеволод Васильевич Успенский из тех знаменитых Узнал, что я прошёл курс в университете и эту историю с Генэ выслушал? Да, да. Ха, прекрасно. И правильно. Так лучше. Что полюбилось, то уж твоё. Не буквально знание, да. Вы можете на мои лекции не ходить. Перезачёт вам обеспечен. Я из вежливости остался. Чехов толстый и тонкий. И присох. Это же не лекция, это настоящий театр, живая, завораживающая картина. Тут не только профессия филолога, это всепоглощающая любовь к театру, а в работе смысл жизни. Так с восторгом я прослушал у Льва Васильевича весь курс. Когда я поступал в театральный институт, конкурс был невероятно высок. На одно место 50 человек. Ну, конечно, я очень волновался. Мне хотелось убедиться, что я имею право быть артистом, что у меня для этого есть данные. речь не о таланте, а именно о необходимых природных данных. Дрожа от страха, вошёл я в аудиторию и за длинным столом, накрытым кумачом, увидел приёмную комиссию. Народные артисты Семанов, Черкасов, Тулубеев, Меркуриев, Скарбогатов, Елизата Ивановна Тиме элита театрального ленинграда всех их я видел в театре или в кино меня буквально прострелила простая мысль если эти корифеи собрались чтобы решить годишься ты ваня в артисты или нет то тебе надо просто показать на что ты способен я верю что они решат по справедливости Они же специалисты своего дела. Их мнение для меня высший суд. Как они решат, так и будет. И я успокоился. Борис Вольфович Зон, один из лучших театральных педагогов, взял в руки папку с моей фамилией, открыл ее и произнес «О, с корабля на бал». Члена комиссии встрепенулись. Что? Что такое? Прошу любить и жаловать. Иван Иванович Краско, морской офицер, командир корабля. Сидящие за столом восприняли это сообщение восторженно и стали смотреть на меня с особым интересом. Домаю, это одна из причин моего успешного поступления в театральный институт. И не судьба ли вела меня своей верной рукой. Мне оставалось только не подвести этих славных людей. И кажется, мне это удалось. тёща. А была её весьма прозаическая, житейская помощь, но без неё могло не быть счастья в жизни. У меня была лучшая в мире тёща Мария Александровна, благороднейшая женщина. Возникла проблема, как прожить на степеню. Только что родился сын Андрей. Учиться и работать по ночам грузчиком. Я бы на это пошел. Но тогда мне было бы совсем трудно. Я мог бы и надорваться. Были такие случаи. И теща сказала, «Да не может быть и речи о том, чтобы Ваня еще где-то работал. Я знаю, что такое театральный институт. С утра до ночи занимаются. Это же фанатическая профессия. Как можно? С флота ушел. Поступил, наконец, в театральный институт». Ну и с Богом, получай любимую профессию, а это уж моё дело, как я буду вас обеспечивать. Низкий поклон ей и вечная память. Философия жизни. Первоначально определить мою судьбу пытался батя, мой отчим. Он хотел как лучше. Он помог мне выйти в люди. Но я сам должен был найти свой путь. И только в училище понял, что душа моя в театре. Ушел с флота. Три года целенаправленно готовился к тому, чтобы снова стать учеником. Почти в двадцать семь лет поступил в театральный институт. Блестяще его закончил. Каким-то чудом попал в труппу Большого драматического театра. К самому-то в Станогову. Бурная общественная работа. Председатель местного комитета профсоюза. Депутат Фрунзенского райсовета. Принят в члены партии. А на сцене гость на балу, горе от ума. Безымянный офицер гибели эскадры. И другие роли в массовках. Володя в старшей сестре. Эпизод. размёт на вподнятой целине. Функция фон для действия главных героев. Потому что намеренно в конце 4 сезона БДТ мной оставлен. Конечно, это были годы театральной академии. Насколько же можно учиться? Актёрская профессия совершенствуется только на собственном опыте. Проще говоря, надо больше играть, и роли должны расти по мере постижения жизни. Мне, конечно, повезло, рядом были великие мастера тавстаногов, Лушпекаев, Капелян, Лебедев, Шарко, Юрский, Доронино, Басилашвили, Олег Борисов. Все они своим примером и личным участием помогали мне разобраться в тонкостях нашего ремесла. Что заставило меня уйти из лучшего театра страны? Ведь я был председателем профкома. Благополучие в театре определяется не только творчеством. На общественной работе можно было въехать и в народные артисты, но была бы при этом на месте душа. Мне тошно было заниматься профсоюзными дрясгами. Мы снять, кто прав, кто виноват в мелочных конфликтах, кого обидели зарплаты или премии. И я признаюсь открыто, я сбежал. Честно разобраться во всём этом невозможно, а врать я так и не научился. Натура моя требовала постоянной работы, и она находилась в курсовых работах на режиссёрском факультете театрального института. в самостоятельных, как теперь бы сказали, антрепризных спектаклях, таких как Антигона, Шиферса. Видимо, царь Крион стал своего рода этапной ролью. С приходом в комиссаржевку я сразу был принят в группу ведущих актеров. Мне было уже 35 лет. Часто в разговорах с молодыми я говорю – Есть такое высокое понятие призвание. На самом деле оно очень простое, если понять его смысл. Душа зовёт. В этом суть. Призвание есть у каждого. Только надо определить, в чём талант человека. Ещё в детстве надо понять, чем ребёнок хочет заниматься, что ему интересно. Но беда, Если человек не нашёл своего пути, не поверил призыву своей души, или его кто-то сдвинул с верного пути, и он оказался в чуждой среде. Отсюда все стрессы, нервы, болезни. Это трагедия, когда человек оказывается не на своём месте. В этом плане можно считать, что я счастливый человек. реализовать своё призвание, счастье это главное в жизни. Мне помогли определиться в жизни добрые люди: комиссаров, Щогалев, Езавицкий, Пороцкий, затем педагоги в институте, а позднее выдающиеся артисты Большого драматического театра. Некоторые даже неведома для себя. Как тот дядька на берегу Вортемекского пруда ведь он внушил мне веру в свои силы